Глава сороковая. Сашка. Я не очень помню, как добрался до Домбая. Проскочил под Москoviей и Тверь, руля на чистых инстинктах. Внутри штормило так, что перед глазами всё плыло. Чёрная платная трасса, встречные огни, заснеженные обочины, лес стеной, по зёмка всё мелком воспринимал. Это конец. Это действительно конец. Дело даже не в том, что что-то у неё там было, а в том, что она даже не попыталась меня переубедить, что это не так. Ее тихо брошенное «это больше не твое дело» так извинело у меня на репите в ушах. Делал музыку громче, но не перебить. Больше не мое дело. Больше не моя жена. Я даже не понимал до этого, как еще сильно на что-то надеялся. Думал, что Лиза перебесится. Время ей давал. Старался не отсвечивать целый месяц. расчитывая на то, что соскучится. Я ведь так скучал. Был уверен, что и она строила какие-то планы, как попробовать всё вернуть. Идиот. А она всё это время методично выкорчёвывала нас из своей жизни навсегда. На М4 Дон, как обычно, пришлось постоять. Солнце уже лениво подсвечивало серый горизонт буро-красным. Занимался рассвет. Понял, что не вывожу, вырубает В голове муть. Каждый раз, когда моргаю, рискую не открыть сразу глаза. Свернул на первой же заправке и там в кармане между фур покемарил 4 часа, периодически просыпаясь от надоедливых звонков. Я обещал и планировал вернуться в понедельник утром, но из-за того, что ждал Лизу до вечера, чтобы поговорить, все мои планы пошли по одному месту. И сейчас я вдруг срочно всем понадобился, как всегда. Снова тронулся я уже к полудню. Чем ближе к дому, тем сложнее зимняя трасса. Бесконечные низины с туманом, плотным как молоко, вставшие фуры, периодическое сужение до двух полос, скользкий асфальт. Пришлось сосредоточиться на дороге, что было даже отлично, потому что мысли о Лизе отошли на второй план. Только общее ощущение разбитости осталось, да поднывало и тянуло слева в груди, чёрная тоска. Иногда перед глазами мелькал какой-то образ из прошлого, непонятно чем навеянный в пути. Лиза идёт в припрыжку по московской набережной в день нашего знакомства и хохочет так, что запрокидывает голову, отчего рыжие кудряшки рассыпаются по её хрупким плечам. Лиза, заспанная и лохматая, ворчит на меня из-за того, что я забыл закрыть палатку на ночь, и её сожрали комары. Лиза кормит грудью львку, который пока размером с мою ладонь. Лиза в моей футболке готовит утром блины. Лиза, бледная и осунувшаяся, горько плачет, когда я прихожу к ней в палату и обвиняет, что рядом не было меня. Сглотнув, отогнал последнюю картинку. Слишком тяжёлые воспоминания. Но ведь даже то горе мы смогли пережить, хотя, может быть, и не до конца. Разве не в тот год начались эти беспричинные, очень выматывающие ссоры, претензии без конца. Мне сложно сказать. Прошло больше 5 лет. Да и есть ли смысл ковыряться в прошлом, если уже ничего не вернуть? Паркуюсь у своего дома уже в густых сумерках. Устал как собака. Все мышцы от долгого сидения забились. Единственное желание завалиться спать, но надо завернуть на базу. Сегодня туда приезжала бригада кровельщиков, и, возможно, я ещё успею их застать, ну или хотя бы оценю, что они там натворили. Поэтому, хлопнув водительской дверью, разминаю шею, потягиваюсь и иду пешком к туристическому комплексу, на ходу выбивая из пачки сигарету. За последний месяц я плотно подсел на никотин, и не знаю, когда слезу. Надо бы к апреле вопрос этот закрыть. Так как впереди Камчатка и восхождение на ключевую сопку, и нет ничего хуже, чем забитые лёгкие на такой высоте. Когда дохожу до базы, то, конечно, оказывается уже слишком поздно, и работников на месте я не застаю. Зато встречают имураза, заполняющего журналы. О, здоров! Он при встаёт с места и тянет мне руку. Крепко пожимаю. Привет. Как тут у вас? Я смотрю, крышу не доделали, инструменты валяются. Да, завтра с утра, сказали, закончат. А так всё в штатном режиме. Ты-то что так задержался? Тем садится обратно и хитро подмигивает. Что, жена не отпускала, а? От этого предположения меня пробирает почти истерический нервный смех, прикрываю ладони в глаза, качаю головой и сажусь напротив Тема. Если бы, выдавливаю из себя. Наоборот, вдруг тот же хмурится. Наоборот. киваю, разглядывая свои руки. Что, даже чуть не остыло? ЛИСКА ж всегда отходчивая была. Тимурас не верит. Так искренне удивляется, что мне хочется разом разрушить его надежды, так же, как в один миг рухнули мои. Хмыкаю, потирая бровь. Тем, да она уже другого мужика завела. У Тимураса на это реально отваливается челюсть, что приносит мне некое мазохистское удовлетворение. И я кисло улыбаюсь, разводя руками. Мол, да, вот так. Да блядь, выдыхает шокированно мой друг. Да, я тоже охерел слегка. Молчим. Тем трёт лоб, пытаясь переварить, а потом косится на меня. Знаешь, тут бригадир кровельщиков коньяк тебе передал за то, что ты его Мацуеву порекомендовал. Может, это откупарем, а? Ну давай. Давай. подскакивает с места и начинает суетиться, как всякий грузин, готовящийся выступить в роли алкопсихотерапевта. Сейчас, Ань, всё организую, сиди. У меня тут и шоколадка где-то была.